Трек четырнадцатый. Время действия – 6 июля, поздний вечер. Место действия – самолет выполняющий рейс Инчхон-Токио. «Юнми, ты ужинать будешь?» – спрашивает меня Барам, осторожно тряся за руку. «Просыпайся». Не открывая глаз, в попытке доспать еще пару секунд, согласно мычу в ответ. Слышу, как по громкой связи еще раз объявляют – Что сейчас нам будет предложен ужин. Ужин это хорошо, ужин это классно. Все классно. Сбылась наконец моя давняя мечта еще из первой жизни. Я еду в Японию. И все шикарно, как оно должно было быть, когда сбывается мечта. И массовые проводы, устроенные фанатами, которых, как мне показалось, никто не ожидал. И места в бизнес-классе с шикарными креслами. И сон перед ужином, и ужин сейчас принесут. В бизнес-классе должен быть неплохой ужин. Открываю глаза, сажусь прямо, перевожу спинку кресла в вертикальное положение, как просили, и достаю телефон, чтобы глянуть, сколько времени. Ага, почти час времени с момента вылета прошел. Ужин где-то с полчаса займет. Получается, что еще час можно будет потом поспать. Это радует. Две самых больших человеческих радости – поесть и поспать. Третья радость мне недоступна. Ну, хоть две остались. Нужно во всем видеть хорошее, советуют специалисты, иначе можно и не всплыть. Некоторые из них, правда, говорят, что можно в радости добавить работу, или работой заменить одну из них, или, может быть, даже все целиком. Но что-то мне это сомнительно». Последние три дня работы было выше крыши, но вот радости я с этого не ощущаю. Ощущаю усталость. Ну и облегчение, что наконец-то все закончилось. Может, радость от работы наступает тогда, когда работа заканчивается? Похоже, это что-то из философии, что требует осмысления под коньяк и на гамаке с видом на море. Можно еще и костерок добавить, чтобы осмысление проходило интенсивней. Откидываюсь на спинку кресла и закрываю глаза. Собираюсь подремать, покуда не принесут еду. Я думал, отдохну эти три дня перед Японией. Посижу в общаге, скрываясь от всех, высплюсь. Куда и там, как говорится. Только и успевал летать вместе со всеми. Отсняли рекламную фотосессию спортивной одежды по заказу Сигрупп. Вот что значит корпорация. Всего у них полно. Ожидал, что будет что-то про гостиничный бизнес, а в итоге оказалась спортивная тема. Вполне возможно, что в следующий раз будут, допустим, судовые двигатели. Расположимся все вместе на грибном винте, вот вам и реклама. Потом еще до последнего дня оттачивали хореографию к кролику, будь она неладна. Мотивируя, менеджер Кихо сказал, что провал недопустим. Все-все-все с ним согласились, и став, и корона. Но и я вместе с ними. Куда мне одному-то против всех? Пока был, как все, посетила мою голову мысль. Крамольная. Что Санхен на самом деле мечтает завоевать Японию. И это у него идея фикс. Голубая мечта. А про Европу и Америку у него даже мыслей нет. Вроде того, что да, есть такое, но куда уж нам с нашим фейсом-то туда лезть? Вот если Японию получится заполучить, это да. Тогда его жизненный план будет выполнен. Все остальное же пустое, не для нас. Вот такая мне мысль пришла в голову. Наконец, доделал Суньон песню. Тоже до последнего момента работали. Когда уже было либо отказываться, либо соглашаться с тем, что есть. Вроде ничего так вышло, похоже. Публика оценит. Но блин, это мне дорого встало. У Сан голос есть. Не пиав, конечно, но для Кореи считается очень неплохим. Только с английским у нее это просто тихий ужас. Не говоря уже про завывательную манеру исполнения. В следующий раз пусть Сан Йон нанимает какого-нибудь читчера, произношение ей ставить. В гробу я видел такие работы. Или пусть доплачивает. Кстати, из этого опыта я сделал вывод – что продюсерство, оно совсем мёдом не намазано, и по количеству испорченной крови и нервных клеток может вполне конкурировать где-то с должностью управляющего фирмой. В фирме, конечно, людей побольше, чем при возне с одним исполнителем, но по ощущениям, где-то близко. Потом исполнителей может быть много, и они могут оказаться упертыми. Суньон все же девушка интеллигентная, в рамках себя держит. А попадется кто-то вроде Инджон, И что с ней делать? Не зря в институте предупреждали. Да и так по жизни сам понял, что работа с людьми одно из самых изматывающих занятий, и эмоционально, и физически, ибо рост функции и количества идиотов на единицу площади предела не знает. Исходя из этого, лучшим для меня будет продюсировать себя любимого. Объяснять по сто раз ничего не придется, но для этого нужен голос. а пока его нет, придется все же работать согласно принятым стандартам. Где-то надо будет найти группу или исполнителя и провести над ними серию смелых экспериментов. Только где найти, чтобы и с английским у них проблем не было, и вид был более-менее европейский? Мои старушки по обоим этим требованиям не подходят, да и работать с ними нет никакого желания. Если подвести итог моим раздумьям о продюсировании за последние несколько дней, то можно констатировать, у меня есть только идея, что я могу быть продюсером, основанная на, можно сказать, единичном удачном опыте. Всего остального у меня нет. Ни исполнителя, ни времени, чтобы его искать. Со вторым, со временем, совсем плохо. Буквально на части рвут. А ведь к этому вопросу следует подойти вдумчиво. Исполнитель, на мой взгляд, это самое главное в продюсировании. Сделаешь ставку не на того и считай весь труд на смарку. Интересно, как мне тогда с парнями повезло? Может, у меня есть все же природный талант определять людей? Впрочем, лучше на это не рассчитывать, поскольку раньше я такого за собой не замечал. И вряд ли это откуда-то вдруг взялось. Лучше работать согласно канону и рекомендациям уже признанных в отрасли профессионалов. Как новичку. Не выделываться. Причем ладно, когда сам облажаешься, так ведь еще постороннего человека подведешь. Исполнитель – он хрупкий. Одна неудача, и попробуй найди потом желающих с тобой связаться во второй раз. Продюсер всегда найдет крайнего, кто у него виноват. А вот исполнитель – нет. На сцене виноват только он. Это мне Сонён двумя словами объяснила, сказав, что продюсер обычно не извиняется. Так что с продюсированием это еще тот скользкий вопрос. Требует взвешенного подхода с предварительным тщательным обдумыванием. Лучше, опять же, повторюсь, на себе тренироваться. Есть же известные исполнители, не обладающие значимым голосом. Полно таких. Живут как-то, деньги зарабатывают. Композиции свои в топы чартов пропихивают. Ну вот, например... Например... Внезапно где-то позади раздаются испуганные крики. Что такое? Пожар? Поскольку мое место у самого прохода, нагибаюсь и смотрю назад, в хвост самолета. Что там случилось? Занавеска, отделяющая салон бизнес-класса от эконома, топорщится внизу, и в проходе неожиданно появляется мульча. С деловым видом, задрав вверх хвост, она трусит по центру прохода, в моем направлении. «Откуда она тут? А где сунок?» Люди в салоне, которые, как и я, оглянулись назад, издают испуганные возгласы, увидев черную кошку. Добежав до меня, кошатина деловито запрыгивает мне на колени, плюхается и тут же начинает бодро урчать. «Снова оглядываюсь назад, в проход». Из-за занавесок на меня встревоженно смотрит стюардесса. Через секунду появляется слегка растрёпанная моя онни. Сунок протягивает было руки, но мульча переворачивается на спину и начинает воинственно махать на нее лапами, громко при этом шипя. Все окружающие пассажиры выглядывают из своих кресел, смотрят, что происходит. Кто-то уже даже на телефон снимает. Сунок совсем не против вернуться к себе. Но кошатина против. Машет лапами и угрожающий орёт. Зараза такая. Сунок пытается было возражать, но я спрашиваю у стюардессы разрешение оставить кошку пока у себя. Стюардесса не возражает. Отправляю он не на её место. Летим дальше. Ожидаю ужин. Сидящая рядом со мной барам, наклоняясь вперёд и осторожно заглядывая, желает увидеть, что там делает кошатина. Я тоже чуть наклоняюсь и тоже смотрю. Мульча с довольным выражением на морде сощурила глаза и урчит, словно маленький трактор. Она по тебе так соскучилась? Смотря на меня большими глазами, спрашивает барам. Кошки так скучают? Это ненормальная кошка, отвечаю я ей. Обычно кошки это существа, которые гуляют сами по себе. Но везде есть исключения. Мульча исключение. «А-а-а-а!» Понятно. С серьезным видом кивает барам, с уважением смотря на мою животину.